Глава вторая. Дея. Ребенок стал взрослым мужчиной. Прошло 15 лет, шел 1705 год. Гуемплену должно было исполниться 25 лет. Урсус оставил у себя тогда обоих детей, образовав маленькую кочующую семью. Урсус с Гома состарились, Урсус совсем облысел, волк посидел. Продолжительность жизни волков не установлена с такой точностью, как продолжительность жизни собак. По данным Молена, некоторые волки достигают 80-летнего возраста, в том числе малый купар Кавиеворус и вонючий волк Канис Нубилус, описанный сеем. Девочка, найденная на груди мертвой женщины, превратилась теперь в 16-летнюю девушку с бледным лицом, обрамленным темными волосами довольно высокую, стройную и хрупкую, с таким тонким станом, что, казалось, он переломится, едва прикоснешься к нему. Девушка была дивно хороша, но глаза ее, полные блеска, были незрячи. Роковая зимняя ночь, свалившая в снег нищенку и ее младенца, нанесла сразу двойной удар, убила мать и ослепила дочь. Темная вода навсегда сделала неподвижными зрачки ребёнка, ставшего теперь взрослой девушкой. На лице ее, непроницаемом для света, эта горечь разочарования выражалась в печально опущенных углах губ. Ее большие ясные глаза отличались странным свойством. Угаснув для нее, они сохранили свою лучезарность для окружающих. «Таинственные светильники», Озарявшая только внешний мир. Это лишённое света существо излучало свет. Потухшие глаза были исполнены сияния. Эта пленница мрака освещала тьму, в которой она жила. Из глубины безысходной темноты, из-за чёрной стены, именуемой слепотою, она посылала в пространство яркие лучи. Она не видела нашего солнца, но в ней отражалась сущность его». Ее мертвый взор обладал неподвижностью, свойственной небесным светилам. Она была воплощением ночи и горела, как звезда, горела в этой непроницаемой тьме, ставшей ее собственной стихией. Урсус, помешанный на латинских именах, окрестил ее Деей. Он предварительно посоветовался с волком. «Ты представляешь человека, — сказал он, — я представляю животное. Мы с тобой представители земного мира». Пусть же эта малютка будет представительницей мира небесного. Ее слабость на самом деле всемогущество. Таким образом, в нашей лачуге будет заключена отныне вся Вселенная. Мир человеческий, мир животный, мир божественный. Волк ничего не возразил, и найденыш стал называться Дей.